Глава 17 Сто тысяч долларов. Иногда кажется, что поэтика минувших дней превратилась сегодня в сухую прозу, а то и в бухгалтерскую книгу. Но в нашу эпоху мир еще полон непознанного. Едва мы выходим за предместье крупных городов, как вступаем на земли... Принадлежащей дикой первозданной природе, у которой человек лишь в гостях. По мере удаления от периферийных населенных пунктов мы все чаще замечаем, что соприкасаемся с белыми пятнами топографической карты и кто знает, куда придет нас та или иная тропа. Незримо но повсюду присутствуют захватывающие тайны истории. Любой регион богат древним прошлым, как море солью. Выбравший из тезио археолога навечно лишен зора беспечного бывателя, И порой неприметный каменистый кряж может заставить историка замереть на месте с распахнутыми глазами. Ученый видит не пыль над холмом, а великое сражение, где скрестились тысячи клинков, а вместе с ними столько же человеческих судеб. Кто иронизирует над находкой керамического черепка, тот не понимает, что это не просто осколок древней вазы а частичка огромного города, чей расцвет, пришелся на далекие времена. За тонкой нитью из черепков и монеток тянется бесконечный клубок тайн, и рано или поздно мы оказываемся перед древними стенами, понимая, что смехотворный черепок привел нас к руинам города, породившего современное государство, а сегодняшние границы обязаны внешней политике тогдашнего правителя. В познании истории и древних преданий я вижу отнюдь не тормоз научного прогресса, но некий фундамент, который позволит нам осмыслить опыт предыдущих поколений, принять лучшее и отвергнуть предоносное. В учении же о пути я вижу духовный стержень, без которого человек неминуемо поддается искушениям этого мира, а также компас, который указывает нам прямой путь сквозь бесконечный лес мнений, предположений и домыслов, Изменчивых словно рябь на воде. Сегодня мы стали современниками великих перемен. В каждую эпоху мир кардинально менялся, но впервые человечество столь многочисленно, и не было еще на Земле подобных фабрик, изобретений, идеологий. Цивилизация активно развивается, и чем дальше, тем быстрее. Но никто из нас не знает, куда именно мы движемся, а между тем скорость уже такая, что в случае чего. Остановиться мы не успеем. Теодор Бремер. Лик истории. Пятая эпоха или эпоха свободы. Я выкупил перстень золотого балла, который закладывал, чтобы поднять уровень у тренеров характеристик и выучить Гаэтию второй ступени. План сработал. Темные искусства компенсировали мои увечья и дали преимущество над Хамером. Конечно, лишение парня-персонажа и каких-то личных надежд не доставило удовольствия, однако любой поступил бы на моем месте так же. Бернард Верн и сэр Мармиллион выдали мне рекомендательное письмо и отправили к великому магистру в штаб ордена. Поездка в Бавангру показалась самой длинной и нудной в жизни. Я не приоделся и теперь ежился от холода в потном костюме КВР, однако изнутри Согревало пламя победы. Я преодолел последнюю ступень, трудную, нечестную, даже вышедшую за пределы игровых правил. Преодолел. Во время поездки нашлось время поблагодарить всех, кто был со мной на протяжении приключения, и зачитать ники новых подписчиков. Юлион Гностик, Аргозавр, Вуд3, Марат Аратов, Вадим Риски, Григорий Ноженко. Абдулин Илнур Илдусович, Дмитрий Напольских, Ленивец, Вайнот, Александр Десяткин, Елена, Николай Бодников, Игорь Ким, Диляра Назипова, Максим Коваль, Марк Калас, Харт Пресс, Данил Соколовский, Ирина Минаева, Ант, Михаил Каменев. Каждый стал для меня не просто зрителем, а соратником, поддерживающим в нелегком деле. В последнее время чатовское братье осуждало мои решения и стиль игры. Но сейчас пришло время триумфа. Школьник. Поздравляю, Брада. Нига. Суворов грустно так бумажки подписал. Он сто процентов желал победы Хаммера. Олка. Карахан, свяжешься с Артемом, когда деньги получишь. Ты можешь поделиться, как планировали изначально. Львенок. Олка, ты такая добренькая девочка что я готов поверить в ваш сучий пол и стать гетеро. Олка. Львенок, лети мимо, голубятня. Вивек. Я вообще офигел, когда дух от первого лица показали. Вивек. Карахан. Сложно им управлять. Как вертолетом. Магнум. Карахан, ты столько косячил, что я, честно, в шоке, что ты дошел до конца. Я же иногда слушал твои советы, занудный дружок. Улыбнулся я. Так что не удивляйся. Магнум. Окей, должен будешь. После релиза я, кстати, тоже стрим сделаю. Олка. Крахан, ты когда улыбаешься, то еще больше на Николаса Кейджа похож. Зеленый. Надеюсь, я не попаду в ваш чокнутый орден. Мистер Рейдж. Крахан, наконец-то ты пробился. В Бавангру едешь? Да, в Бавангру. В ней собор, в нем великий магистр. У него завершение квеста, мистер Рейдж. Я в тебя верил. Жора, Крахан, привет! Привет, Жора, сказал я замедленно. Как ты? Жора! Да нормалек! Уж по лучше Хамера! Меня ты хоть не по-настоящему убил? Я великодушно тебя прощаю. Ты всего лишь взорвал меня на куски! Хотя было неприятно! «Я никого по-настоящему не убивал», — уточнил я. «Мы с тобой еще поиграем, да?» «Жора». «Да, конечно! Че, я дурак, что ли, с миллионером не дружить? ха Ах ты продажный сэр жопа!» «Жора». «Не-не-не, я, в отличие от тебя, настоящий рыцарь!» Я усмехнулся и едва не озвучил на стриме матерную реплику Кристины по поводу рыцаря. «Серго! Ребята!» Вы рано поздравлять начали. Серго. Карахан, без обид. Но официально ты еще не в капитуле. Не время расслабляться. Согласен, Серега, сказал я. Но я рад. Хоть перестали бубнить, что я все запорол. Все, подъезжаем, катаны. Погнали. Под ярким осенним солнцем я шел по проспектам Бавангры в отличном настроении, наполненной радостью и оптимизмом но по-прежнему кипел боевым задором. Бегуны твердят, что финишировать надо, не сбавляя скорости. Преодолеть финиш на расслабоне — спортивный моветон, даже если бегаешь не на время. Также и я приближался к цели, предельно собранной, в бодром расположении духа. Правда, медленным шагом из-за контузии, но тем дольше длился срок триумфа и предвкушения награды. Я вошел в парк перед собором. Аллеи стройных деревьев щедро дарили ветру золотые листья, и тот жонглировал осенними богатствами, иногда роняя их в фонтан. Желтые, оранжевые и багряные листья трепетали на журчащей воде невесомым покрывалом. Белокаменный собор с двумя башнями по краям сиял на солнце. Контраст красной крыши и голубого неба колол глаза. По поручению дворецкого ливрейный лакей повел меня наверх. Сам бы я потерялся в галереях и залах с многочисленными дверями. С портретов смотрели важные рыцари в роскошных одеждах. Я заметил, что не слышно привычного топота ботфортов. Звук шагов утопал в мягких коврах. В исполняемой классическими инструментами мелодии слышались мотивы пауэр-метала и вызывали ностальгию по незамысловатому, но искреннему Фэнтези восьмидесятых. Я ощущал легкое опьянение. Конечно, я не королем мира стал, но разве есть больше успех во всей бете? Игра слилась с реальностью. Я будто пробудился в счастливом сне, и теперь весь мир мне благоволил. Мы подошли к двери со звездой культа из цветного стекла. Лакей доложил о моём прибытии и проводил в кабинет, просторную комнату, напоминающую смесь королевских покоев с директорским кабинетом крупной компании. За столом в форме буквы «Т» сидели двое рыцарей. Я сразу понял, что одетый в бордовую мантию холеный мужчина с лицом поседевшего супермена — великий магистр. Он расположился во главе стола, 50-й уровень приравнивал его к виртуальным небожителям. На месте посетителя сидел знаменитый сэр Арчибальд Монро. Русые волосы были собраны в тугую косу, мясистая нижняя челюсть делала лицо похожим на грушу. Ниже кавалерийского нагрудника выпирал круглый живот, раздутый от мышц предплечья, покоились на столешнице. Они вели разговор на повышенных тонах и умолкли только когда я подошел вплотную. Лакей передал великому магистру бумаги. Тот мельком просмотрел документы, размашисто расписался и сказал. «Да-да, новый советник, сэр Карахан, поздравляю с вступлением в должность. Ближайшее совещание капитула назначено на 30 сентября. Тогда мы познакомимся и определим вашу сферу деятельности. Свободны». «Новая запись в дневнике. Вы получили должность советника в капитуле Ордена Совершенства. Как мне получить свои деньги?» Сэр Арчибальд, до этого с любопытством меня разглядывавший, хлопнул ладонью по столу так, что вздрогнули золотые кубки, безнадежно ждавшие вина. «Вот кого вы принимаете на место старого сэра, Верна? Воскликнул Арчибальд. В голосе смешались злость и глумление. «Мало того, что военный преступник, устроивший кровавую баню!» Так еще и алчный карьерист, пришедший в Орден с единственной целью обогатиться. Должность получают целеустремленные, сэр Арчибальд», — сказал магистр. «Я уверен в силе своих людей». «Хе, но куда эта сила направлена?» — усмехнулся рыцарь. «Сборище эгоистов без общей цели, без идеалов». «Из-за недостатка образования вы не понимаете механизм конкуренции. Уверен, пара лекций в приходе Красного Бала откроют вам глаза. Они открыты так широко, что скоро лопнут и забрызгают вашу мантию, сэр, великий магистр. Идеология Ордена порождает самодовольных одиночек. О каком братстве может идти речь? В общем деле. Не опускайтесь до подмены понятий. Каждый современный рыцарь — самостоятельная личность и гордость Ордена. Вместе мы меняем мир. Если вы без раздумий ответите на мой вопрос, то я признаю свое поражение, сказал Арчибальд, прищурившись. Проступающая щетина делала его подбородок похожим на шмат серого бетона. Великий магистр закатил глаза и сказал ⁇ Примите во внимание, что я привык думать, прежде чем говорить. ⁇ Не бойтесь, это не философский вопрос. Итак? ⁇ сказал Арчибальд. Великий магистр подался вперед и вскинул брови. «Какова миссия нынешнего Ордена Совершенства?» Возникла заминка. Магистр сделал неопределенный жест рукой и откинулся в кресле. Неуверенная улыбка на его губах сменилась смехом. Он сказал. «Делать мир лучше, а человека счастливее!» Арчибальд покачал головой. «Лучше бы вы загадочно отмолчались!» «Когда-то Орден никто не мог победить. Сейчас его никто не может спасти». Ошибайтесь. Впервые Орден столь влиятелен и устойчив». «Это культ балов влиятелен. Едва Луарская регия прекратит финансирование Ордена, он развалится, как карточный домик», — снисходительно подсказал магистр. «Как игрушка из папье-маше под колесами поезда». «Вам нужно было остаться поэтом» а сэру Алену — артистом Не дождетесь. Вернемся к вопросу похорон. Их с супругой следует похоронить на Ранском кладбище вместе. «Разве Хелендузом мертва?» — спросил я. Великий магистр вспомнил, что я все еще здесь, и сказал. «На днях бросилась под поезд. Самоубийца, как и муж. Представьте себе, сэр Арчибальд...» требует похоронить грешных супругов на историческом кладбище как верующих путников, да еще и вместе. Абсурд! Ваше мнение, сэр Карахан? Хорошая идея, полностью поддерживаю, — сказал я. Так где мои деньги? Арчибальд хмыкнул и окинул меня внимательным взглядом. Лакей проводит вас к казначею, — сухо сказал магистр. В канцелярии выяснилось что перед получением жалования советника Капитула необходимо подписать бумаги. Казначей выдал договор, который оказался не игровой условностью, а юридическим документом, в котором я фигурировал как пользователь игры Сандарум Онлайн. Я напрягся. Тот самый момент, когда к соблазнительной акции прилагается список условий и ограничений. Причувствуя недоброе, Я открыл многостраничный текст и углубился в чтение. Если и сейчас окажется что-нибудь не так, то я? А какой может быть выбор? Только завершить начатое во что бы то ни стало. Зря. Зря я себя накручивал. Обещанные деньги были моими, хоть и с оговорками. Становясь советником капитула, я брал на себя обязанности, среди которых в месяц выполнять не менее четырех квестов от командования, участвовать в делах Ордена, проводить онлайн не менее 120 часов в месяц, сотрудничать с администрацией игры и тому подобное. Орден, в свою очередь, обязывался платить мне жалование каждый игровой месяц в течение 4 игровых лет. Общая сумма и составляла 100 тысяч марок. Чем-то похожим занимался Бен МакТавиш, ведущий в игре реальную коммерческую деятельность. По факту мне предлагали заключить контракт на ролевой отыгрыш сроком на один год с еженедельной оплатой около двух долларов. Также меня ждал доход от лута и дополнительных квестов. И стрим. Я смыслил ситуацию целиком и, не сдерживаясь, засмеялся. Все получилось как нельзя лучше. По легенде игры... Сумма в 100 тысяч марок уже принадлежала мне и хранилась на банковском счете, однако правом обналичивания обладал только Орден. Таким образом, деньги были защищены от случайных потерь в бою между игроками. Исключение составляла смертельная дуэль. В этом случае победитель получал все марки с моего счета. Ха! Кто ж теперь меня заманит на дуэль? Я вспомнил о Хамере. Если бы мы договорились поделить деньги, то к чему бы сейчас пришли? Либо он стал бы выплачивать мне еженедельную дань в течение года, либо мы устроили бы договорную дуэль. После победы я смог бы обналичить всю сумму. Бред. Хорошо, что мы ничего не выдумывали и решили вопрос в честном поединке. Все это время я шел к конечной цели, но при достижении она превратилась в новый путь и новую жизнь. Приключение оказалось своеобразным собеседованием. Я получил не просто деньги, а интересную и перспективную работу. Теперь точно куплю ортопедическую приставку к КВР. И надо поправить здоровье. Черника для глаз, морковка. Я подписал контракт. Система провела биометрическую аутентификацию, сверила данные аккаунта и паспорта. Я официально вошел в должность. Казначей выдал первое жалование — 2083 марки. Вместе с недавним выигрышем получилось почти 5000. На первое время предостаточно. Завтра поеду в пансионат, а сегодня — к Кристине. Посмотрю, как они вчетвером уживаются в одной квартире. Вдруг уже придушили друг друга. Психологические навыки Кирилла проходят серьезную проверку. Я направился в казарму, чтобы покинуть игру и вывести марки. На портике собора я столкнулся с игроком второго уровня, одетого в черный костюм с красным галстуком. Игра определила его в сюжетную ветку культа баллов. Ник Мистер Рейдж мог бы меня порадовать, ведь этот зритель задонатил приличную сумму, чтобы я в критический момент смог нанять адвоката и продолжить играть. Однако сейчас я увидел его скин и оцепенел. Как он может быть здесь, да еще в такой момент? Невозможно, чтобы две разные грани моей жизни сошлись воедино. Я с большей вероятностью допускал факт галлюцинации от переизбытка эмоций за сегодня. Но нет, не показалось. Загорелое лицо, промежуток между верхними центральными зубами, На бугристом подбородке серая небритость, смешанная с черными точками жировиков. Передо мной стоял Роберт Германович. Молодой парень, требующий называть себя по имени-отчеству. Засланный конкурентами директор, смывший нашу фирму в унитаз. «Здравствуй, Аркадий! Выключай стрим! Пора серьезно поговорить!» Я выключил и застыл. Горло царапнул нервный смешок. «Что вам... тебе надо?» — спросил я. «Сам знаешь». Я промолчал. «Ты мне должен, Аркадий. Я подарил дорогие КВР, я перевел полтысячи баксов. Пришло время рассчитаться». «Бред», — сказал я. «Никто тебе ничем не обязан». Я по-хорошему начал. Теперь напряги мозги. У тебя два КВР. Сирийники подтвердят, что крадены. Сядешь ты. Сядет твой племянник. Остальные КВР, кстати, где? Наверное, ты их продал остальным сотрудникам. Это кража в особо крупном размере, статья 158. Может, ошибаюсь, но юристы мои не ошибутся. Мое светлое будущее заслонил призрак прошлого. Скотина. Прошептал я. Я только начал. Мы на тебя столько всего повесим, что с головой уйдешь в дерьмо и заодно утопишь всех вокруг. Родных, друзей, коллег. Аукнется так, что соседи станут плевать на твою дверь, а банк спермы уничтожит твои образцы, чтобы осчастливить человечество». Роберт визгливо захихикал, но оборвал себя и, глядя мне в глаза, веско проговорил. «Ничего этого не произойдет, если договоримся». «Понимаю». «Ну, конечно, ты всегда был умный. Тупой, но умный. Отдаешь сто кусков, и мы прощаемся навсегда». «Деньги в виртуальном банке». «Знаю». «Я же смотрел стрим. Короче, делаем эту вашу смертельную дуэль, ты поддаешься, деньги переходят мне, все гладко, даже по налогам пройдет чисто, когда выведу деньги из игрушки». Я прищурился. «Сейчас не получится». «Почему же?» Дуэль доступна один раз в игровые сутки. Кулдаун еще не прошел. Роберт Германович пожал плечами и сказал. «Сколько ждать?» «Два часа». Чтоб через 2 часа был у городских ворот. На стрелку не опаздывают. Я смотрел на ненавистного человека, который вернулся из прошлого, чтобы вновь испортить мою жизнь. Но теперь я стал другим. Я воспринимал его не как стихийное бедствие, и неотвратимую беду, с которой бесполезно бороться, я видел мошенника, наглого, хитрого и уверенного, но немогущественного. Его персонаж слаб, и сам он тоже. Но будь он даже воплощенным Вильзиевулом, я бы не подумал прогибаться и отдавать свои деньги. Единственное, чего я в эту минуту боялся, так это спугнуть его. Я пустил взгляд и сокрушенно кивнул. Роберт не смог сдержать хищную улыбку, а я смог.